Мишка по лесу ходил, бабочек с очком ловил Землянику собирал и на солнце загорал Побежал потом из леса и успел в театр на пьесу В облаках-то не витай, сколько действий посчитай В облаках-то не витай, сколько действий посчитай